Николай Гоголь. Ревизор. Год написания 1836. Подсказанный Пушкиным сюжет становится для Гоголя поводом собрать в одной пьесе все дурное в России и сквозь смешное в его комедии ошибок отчетливо проглядывает ужас. Комментарии. Лев Аборин. О чем эта книга? Уездный город в российской глуши перепуган известием о ревизоре, чиновники, который вот-вот нагрянет с инспекцией. Местные начальники, погрязшие в воровстве и взяточничестве, случайно принимают за ревизора Хлестакова, молодого по весу без гроша за душой, остановившегося в городе проездом из Петербурга.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 Это сатира, но все дурное в пьесе не просто смешит, но и создает потусторонний, почти инфернальный мир. Перед нами первая русская комедия, в которой антураж не менее важен, чем герои и сюжет. Когда она написана? Первые сведения о работе над ревизором относятся к началу октября 1835 года. В это же время Гоголь приступает к мертвым душам. Уже в начале декабря Гоголь начинает договариваться о петербургской и московской премьерах. Это значит, что в целом первая редакция «Ревизора» к тому времени готова. Новую редакцию комедии Гоголь обдумывал несколько лет и, наконец, предпринял в 1842 году. В ней «Ревизора» читают сегодня. Как она написана? У ревизора простая кольцевая композиция, в которой легко выделить завязку, кульминацию и развязку. Работая над текстом, Гоголь постоянно отсекал все лишнее, что способно затормозить действие. Несмотря на это, текст насыщен деталями, которые не имеют прямого отношения к действию, но рисуют атмосферу уездного города, создают абсурдистский и порой пугающий эффект. Страх, эмоция, переполняющая комедию, которая при этом все равно остается смешнее черта, в первую очередь благодаря языку, красочному, избыточному и афористичному одновременно, изобилующему просторечием и грубостью, не чуждому пародии, например, в любовных объяснениях Листакова или в монологе Осипа. Многие современники упрекали ревизора в близости к жанру фарса, который в литературной иерархии воспринимался как низкий. Гоголь действительно вводит в комедию фарсовые черты, например, неловкие движения героев. Фарсовым эффектом обладают и монологи ревизора, и вранье хлестакова и отчаяние городничего набирают обороты, как в музыкальном крещендо, но тот же эффект в финале превращает ревизор из комедии в трагикомедию. Как она была опубликована. Как всякое театральное произведение того времени, ревизор прошел несколько цензурных инстанций, но прохождение это свершилось удивительно быстро. И это породило слухи, как выяснилось впоследствии, обоснованные. Об участии в судьбе пьесы самого императора Николая I. Петербургская премьера состоялась в Александринском театре 19 апреля 1836 года, Московская – в Малом театре 25 мая. Отдельное книжное издание – вышла в день петербургской премьеры в типографии Адольфа Плюшара. Что на нее повлияло? Главным русским комедиографом до Гоголя был Денис Фан Визин, и Гоголь с самого начала собирается превзойти его бригадира и недоросля. Несомненно, влияние на ревизора грибоедовского горя от ума и обличительных комедий предыдущих десятилетий «Судейских именин» Ивана Соколова, «Ябеды» Василия Капниста, двух пьес Григория Квитки-Основьяненко, «Дворянских выборов» и, возможно, известной Гоголю в рукописи и близкой по сюжету комедии «Приезжий из столицы» или «Суматоха в уездном городе» и других. Очевидное новаторство «Ревизора» состояло в том, что Гоголь не только создал новый блестящий и афористический язык, но и отказался от моралистической установки, характерной для классицизма. В «Ревизоре» добродетель не торжествует. Источник сюжета «Ревизора» – анекдот, рассказанный Гоголю Пушкиным, но похожих случаев на слуху было много. Вообще же, подобный сюжет типичен для комедии ошибок, в которой одного человека принимают за другого. В этом жанре работали и Шекспир, и Мольер, а восходит он к комедиям Плафта. Как ее приняли? В январе 1836 года Гоголь читал комедию в доме Василия Жуковского. Ответом чтению то и дело становился шквал смеха. Все хохотали от доброй души. а Пушкин катался от смеха. Не приглянулась пьеса в этом кругу разве что барону Егору Розину, который назвал ее оскорбительным для искусства фарсом. Пьесу не поняли и многие актеры Александринского театра. Что же это такое? Разве это комедия? Несмотря на это, петербургская и московская премьеры «Ревизора» прошли с огромным успехом. Известен отзыв Николая I. Ну и пьеса всем досталась, а мне более всех. Гоголь, однако, счел петербургскую постановку катастрофой. Ему особенно не понравились игра Николая Дюра, Хлестакова и смазанность финальной немой сцены. Как многие громкие премьеры, ревизор вызвал возмущение благонамеренной общественности. Несмотря на обилие восторженных отзывов, консервативные критики, в первую очередь Фадей Булгарин, обвиняли писателя в поклепе на Россию, пеняли Гоголю и на отсутствие положительных героев. Как бы в ответ на это недовольство, драматург-дилетант, князь Дмитрий Цицианов, всего через три месяца после премьеры гоголевской пьесы, представил ее продолжение. настоящего ревизора. В ней подлинный ревизор отстраняет от должности городничего и все же женится на его дочери, отправляет на военную службу Хлестакова, наказывает вороватых чиновников. Настоящий ревизор не пользовался успехом и был сыгран всего шесть раз. О приеме, оказанном ревизору, Гоголь написал отдельную пьесу. Театральный разъезд после представления новой комедии. Что было дальше? Позднейшая критика, Виссарион Белинский, Александр Герцен, закрепила за ревизором в первую очередь сатирический, обличительный, даже революционный смысл. Эстетические достоинства пьесы снова вышли на первый план в критике XX века. Ревизор никогда не исчезал надолго из репертуара российских театров. Причем долгое время шел в первой редакции, несмотря на существование второй. Был не раз поставлен и за рубежом. В советское время экранизирован. Положение главной пьесы Гоголя в русском литературном каноне незыблемо. Текст ревизора разошелся на живущие поныне поговорки. Скажем, взятки чиновников до сих пор называют борзыми щенками, а сатирические образы и сегодня кажутся узнаваемыми. Правда ли, что сюжет «Ревизора» подсказал Гоголю Пушкин? Да. Если о том, что замысел «Мертвых душ» тоже был подарен Пушкиным, мы знаем только со слов Гоголя, то в случае «Ревизора» сохранились документальные свидетельства. Это, во-первых, письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 года, в котором тот сообщает о начале работы над «Мертвыми душами» и просит прислать какой-нибудь смешной... или не смешной, но русский чисто анекдот для пятиактной комедии, обещая, что она выйдет смешнее черта, а во-вторых, черновой набросок Пушкина. Криспин приезжает в губернию на ярмарку. Его принимают за «губернатор честной дурак». Губернаторша с ним кокетничает. Криспин сватается за дочь. Криспин правильнее «криспен». Герой сатирической пьесы Алена Рене Лисажа. Криспен – соперник своего господина. Но Пушкин наделил этим именем своего приятеля Павла Свинина, который выдавал себя за важного чиновника в Бессарабии. Впрочем, и самого Пушкина принимали за ревизора, когда тот путешествовал по России, собирая материалы к истории Пугачева. Еще несколько анекдотов в таком роде ходили в обществе в то время и были, несомненно, известны Гоголю. Таким образом, как указывает Юрий Ман, главная ценность Пушкинского совета была в том, что он обратил внимание Гоголя на творческую продуктивность сюжета и подсказал некоторые конкретные повороты последнего. Возможно, впрочем, что анекдот о мнимом ревизоре Гоголь слышал от Пушкина и до письма от 7 октября. Владимир Набоков вообще считал, что Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в школьных любительских постановках, пьес, посредственно переведенных на русский с трех или четырех языков, мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. В русской истории было достаточно реальных молодых авантюристов, дурачивших даже вельмож. Самый разительный пример – роман «Медокс».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 Хлестаков рассказывает дамам, как странно сочиняет Пушкин. Перед ним стоит в стакане Ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка. Какову только для одного австрийского императора берегут. И потом уж как начнет писать. Так перо только тр, тр, тр. Как ревизор устроен композиционно? Внешне ревизор сохраняет классицистическую структуру триединства, место, времени и действия. Драматургические правила эпохи классицизма. События в пьесе происходят в один день, в одном месте. Пьеса имеет один главный сюжет. Но Гоголь подтачивает это триединство, например, заставляя проснувшегося Христакова думать, что его знакомство с городничим произошло вчера. Странным образом это убеждение разделяет и слуга Осип. Первое и пятое действие своего рода обрамление пьесы. В них нет заглавного героя. Если мы полагаем таковым Христакова, а не настоящего чиновника с секретным предписанием, они разворачиваются в схожих условиях. Завязка и развязка пьесы происходят дома у Городничего. А эмоциональное наполнение этих сцен тем контрастнее, что ложным по ходу пьесы оказывается и предполагаемое развитие действия, за ревизора приняли не того, и развязка. Вместо счастливого сватовства и возвышения – катастрофа. Кульминация пьесы ровно посередине, в третьем акте. Это сцена вранья, в которой Христакову нечаянно удается взять такой тон, что он повергает чиновников города в ужас. Этот ужас, контрастирующий с безалаберной Хлестаковской болтовней, предвестие окончательного краха в немой сцене. Кто все-таки главный герой «Ревизора»? Если вдуматься, «Ревизор» в «Ревизоре» вообще не фигурирует. Хлестакова можно считать ревизором только в ироническом смысле, хотя под конец пьесы он удивительно вживается в роль крупного чиновника из столицы, притом ублаготворенного взятками. Для зрителей, знающих о подложности Хлестакова, ревизор на протяжении всей пьесы – фигура отсутствия. Гоголь считал Хлестакова главным героем комедии. и досадовал, что из-за актеров, не вытягивающих эту роль, пьеса должна скорее называться Городничий. В Хлестакове для Гоголя была важна универсальность. Всякий, хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но натурально. В этом не хочет только признаться. Он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда хлестаковым, и государственный муж окажется иногда хлестаковым. С тем большей обидой он воспринимал провал этой роли. Итак, неужели в моем Хлистакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо? А я в порыве минутно-горделивого расположения думал, что когда-нибудь актер обширного таланта Возблагодарит меня за совокупление в одном лице таликих разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта. И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль. Это тяжело и ядовито досадно. Но городничий в самом деле, как минимум, столь же важен, как Хлестаков. Примечательно, что в первых постановках комедии роль Городничева была доверена ведущим самым опытным актерам петербургской и московской труп Ивану Сосницкому и Михаилу Щепкину. Существует идущая еще от Белинского традиция считать Городничева главным действующим лицом в пьесе и не только из-за общего времени, проведенного на сцене и общего количества реплик, Александр Николаевич Щуплов, вспоминая наблюдение Гетте, согласно которому театр – это модель вселенной со своим адом, раем и землей, применяет этот принцип к ревизору. Городничий оказывается богом уездного городка. Он рассуждает о грехах. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Дает оценку человеческим деяниям. Оно, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? Следить за соблюдением иерархии своих ангелов. Квартальному. Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Воспитывает свое воинство. Узлом бы вас всех завязал. В муку бы стер вас всех. Да к черту в подкладку. в шапку туды ему». К этому можно добавить, что городничий, которого Гоголь определяет как очень неглупого по-своему человека, в общем-то прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в городе. Ему известно, что в приемной у судьи разгуливают гуси, что один из учителей строит страшные рожи, что арестантам не выдавали провизии и что возле старого забора навалено на сорок телег, Всякого ссору. Комизм заключается в том, что этим знанием его попечение о городе ограничивается. Если это местный бог, то бездеятельный, хотя и грозный на словах. Вспомним его поведение в начале пятого действия. Похож ли Хлестаков на героя плутовского романа? Хотя в арсенале Хлестакова множество улова классического литературного плута. от ухаживания за двумя женщинами одновременно до выпрашивания денег под благовидным предлогом его главное отличие от героя плутовского романа пикара в том что приключения происходят с ним не по его воле пикара в переводе с испанского плут хитрец насмешливый бродяга авантюрист промышляющий мошенничеством главный герой пикарезки плутовского романа Жанра, сложившегося в испанской литературе XVI века. Схему пикарески замещает схема комедии ошибок с ее принципом «кви-про-кво», то есть «кто вместо кого». Так называют в театре ситуацию, когда одного героя принимают за другого. Пикареска литературный жанр, сложившийся в Испании в XVI веке. Повествование о приключениях и проделках героя Плута – Пикора. Пикареска выходит за рамки литературы нового времени. Ревизии жанра, например, можно назвать приключения Гекельбери Фина Марка Твена или «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Интересно, что приемы Хлистакова еще послужат литературным Плутам следующих поколений. Эпизод с «Союзом меча и орала» в «Двенадцати стульях» Точно следует сцене приема визитов в четвертом действии Гоголевской пьесы. Никеша и Владя в этом эпизоде списаны с Добчинского и Бобчинского. Однако, в отличие от Остапа Бендера, Хлестаков не способен к тщательно продуманной лжи и психологическим наблюдениям. Его ложь, как подчеркивал Гоголь в пояснениях к пьесе внезапная и безудержная импровизация, которая не сошла бы ему с рук. будь его собеседники чуть поумнее. Он развернулся, он в духе, видит, что все идет хорошо, его слушают. И потому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни, почти род вдохновения. Именно превращение Хлестакова в обыкновенного враля, лгуна по ремеслу, возмутило Гоголя в первой постановке ревизора. Чем замечательно вранье Хлестакова? Начав со вполне будничного хвостовства, вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Хлестаков, почувствовавший опьянение и вдохновение, взымывает к вершинам выдумки, которые хорошо отражают его представление о великолепной жизни. Не имея никакого желания надувать, он позабывает сам, что лжет. Ему уже кажется, что он действительно все это производил, поясняет Гоголь в предуведомлении для актеров. Вскоре он уже отказывается от мелкого чина коллежского ассессора, запросто перемахнув через шесть классов табели о рангах. оказывается другом Пушкина и автором Юрия Милославского, заставляет министров толпиться у себя в передней и готовится к производству фельдмаршалы. На этом вранье обрывается, потому что Хлестаков поскальзывается, а городничий не в силах вымолвить ни слова, лопочет только «а-ва-ва-ва». -ва -ва». Есть два критических подхода к вранью Хлестакова. Оба не отрицают, что сцена вранья кульминация пьесы, но различаются в оценках, скажем так, качества монолога. Владимир Набоков пишет о соответствии монолога радужной натуре самого Хлестакова Пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену, гудя толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя. Он отмечает, что Хлестаков может запросто вставить в свой вымысел недавние неприглядные реалии. Водянистый суп, где какие-то перья плавают вместо масла, которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе о столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа. Дым воображаемого парохода — это небесный запах, «воображаемого супа». Напротив, Юрий Лотман считает это скорее признаком недостатка фантазии. Гоголь демонстративно сталкивает бедность воображения Христакова во всех случаях, когда он пытается измыслить фантастическую перемену внешних условий жизни. Все тот же суп, хотя и на пароходе приехал из Парижа, но подают его на стол в кастрюльке. Все тот же арбуз – хотя и в 700 рублей, с разнообразием обликов, в которые он желал бы перевоплотиться. Однако, даже если эта фантазия убога, она способна изумить и ввести в трепет чиновников уездного города, и, сошлемся опять же на Лотмана, во многом отвечая чиновным представлениям XIX века об удаче и успехе. Более того, Она заражает подобными же мечтаниями рационального Городничего и его семейства. Они тоже начинают грезить о генеральском титуле и роскошной жизни. По мнению Лотмана, вранье лист такого происходит от бесконечного презрения к самому себе. Он фантазирует скорее не для городничего, а для себя, чтобы хоть в мечтах быть не канцелярской крысой. Возможно, такая трактовка в глазах Лотмана. связана с не слишком удачной чиновной карьерой самого Гоголя, который был весьма честолюбив и, в отличие от Хлестакова, имел все основания думать о своем подлинном величии. Когда и где происходит действие ревизора? Время действия – самая настоящая современность, но точная датировка затруднительна. Некоторые комментаторы говорят о 1831 годе, Ляпкин-Тяпкин упоминает, что избран судьей в 1816 и занимает должность 15 лет. Однако в гостиной Городничего Хлестаков рассуждает о сочинениях барона Брамбиуса, то есть Осипа Сенковского, который начал публиковаться под этим псевдонимом только в 1833 году. «Путаница» выходит из конкретным временем года – Бобчинский и Добчинский сообщают, что Хлистаков приехал в город две недели назад на Василия Египтянина. Такого святого в православных святцах, однако, нет. Комментаторы пытаются отождествить Василия Египтянина с Василием Великим или преподобным Василием Исповедником, но память обоих святых празднуется зимой, а в ревизоре нет ни одного упоминания холода или зимней одежды. Более того, оба святых нигде не названы Василием Египтянином. Вывод отсюда один. Этот святой – выдумка Гоголя. Уточнить датировку событий позволяет письмо Хлестакова к Трепичкину в первой редакции пьесы. Майя такого-то числа. Так, пропуская точную дату, читает вслух почтмейстер. Относительно место действия сразу же появилось много толков. Фаддей Булгарин, критиковавший пьесу, писал, что подобные города могут быть только на сандвичевых островах во времена капитана Кука, а затем, немного смягчаясь, допускал, городок автора «Ревизора» не русский городок, а малороссийский или белорусский, так незачем было клепать на Россию. Ясно, что этот спор не о географии. Как будто Малороссия не была в то время частью Российской империи, а об обществе. Булгарин отказывался признавать сатиру Гоголя изображением русских людей. Если же все-таки говорить о географии, то путь Хлистакова прослежен в пьесе довольно ясно. Он едет из Петербурга в Саратовскую губернию. Последняя его остановка перед городком Ревизора – в Пензе, где он проигрывается в карты. Пензенская и Саратовская губерния – соседние. И поскольку Хлестаков сообщает, что едет в Саратовскую губернию, значит, на момент действия пьесы он находится еще в Пензенской. Взглянув на карту Пензенской губернии 1830-х, легко убедиться, что никаких уездных городов на прямом пути из Пензы в Саратов, именно туда, как заметил Добчинский, прописано подорожная Хлестакова, нет. Здесь можно было бы предположить, что Хлестакову пришлось сделать крюк. Так, жители Сердобска уверены, что действие происходит именно у них. И к двухсотлетию Гоголя в городе установили памятник писателю и скульптурную композицию по мотивам ревизора. Василий Немирович Данченко предполагал, что действие происходит в Аткарске. Но гораздо проще согласиться, что никакого конкретного города Гоголь не имел в виду. Ему просто было нужно изобразить глухую провинцию, откуда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. Через Пензенскую и Саратовскую губернии ехал и Пушкин во время того самого путешествия, когда он был принят за ревизора. Возможно, это сыграло роль в окончательном выборе географии. Ведь в ранних черновиках «Ревизора» Хлистаков едет не в Саратовскую губернию через Пензу, а в Екатеринославскую через Тулу. Наконец, выбирая для Хлестакова направление, Гоголь мог вспоминать хорошо знакомую публике строку из «Грибоедовского горя от ума» «В деревню», «К тетке», «В глушь», «В Саратов». Важны ли имена и фамилии персонажей «Ревизора»? Да, но не в том смысле, в каком важны фамилии героев комедии русского классицизма, вроде фанвизенских Правдина, Простакова, Стародума или Скотинина. В черновых редакциях «Ревизора» Гоголь еще следует этой старой стилистике. Хлестаков здесь назван Скакуновым, Сквозник Дмухановский, Сквозняком Прочуханским. Несколько затушевывая говорящие свойства фамилий главных героев, Гоголь отходит от классицистической традиции. В таких фамилиях, как Хлестаков или Хлопов, чувствуется не какое-то основополагающее качество персонажа, но скорее аура этого качества. Вот что говорит о фамилии Хлестакова Набоков. У русского уха она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепания об стол карт. Бахвальство шалопая и удальства покорителя сердец, за вычетом способности довершить и это, и любое другое предприятие. А говорящие фамилии в старом смысле Гоголь оставляет персонажем малозначительным, не считая судьи Ляпкина-Тяпкина, немецкому лекарю Гибнеру, частному приставу Уховертову, полицейскому Держиморде. имеют значение и имена героев. Филолог Александр Лившиц, специально посвященный этому вопросу статье, доказывает, что Гоголь давал персонажам ревизора имена тех святых, которые в основных своих чертах или деяниях оказываются абсолютно противоположны свойствам или образу жизни героев комедии. Так Городничий назван в честь пустынника и нестяжателя Антония Великого, а кроме того, требует именинных подношений и в день памяти преподобного Ануфрия, отличавшегося крайним аскетизмом. Судья Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин наречен в честь одного из библейских малых пророков, Амоса, обличавшего пороки, в частности, мздоимство. Библейские и житийные параллели простираются вплоть до эпизодических персонажей, Например, Февронии Петровой-Пошлепкиной, у которой городничий отнял мужа. Лившиц полагает несомненную отсылку к агеографическим образцовым супругам Петру и Февронии. А география раздел церковной литературы, который составляют описания житий святых. Все это, по мысли исследователя, доказывает потусторонний характер перевернутость мира ревизора. Поэтика имени вообще очень важна для всех произведений Гоголя, и богатое звучание имен героев Ревизора достойно вписывается в гоголевскую аномастику. Раздел языкознания, изучающий имена собственные, в более узком смысле имена собственные различных типов, географические названия, имена людей, названия водных объектов, клички животных и другое. Гоголь здесь не упускает случая для словесной игры. Например, в своем письме Христаков сообщает, что смотритель училищ протухнула сквозь луком. Смотрителя зовут Лука Лукич. И, скорее всего, лук Христаков приплел сюда просто по созвучию. Вполне возможно, что уверение несчастного смотрителя «Ей Богу и в рот никогда не брал луку» — чистая правда. В концентрированном виде такую игру с удвоением и неблагозвучием имени мы увидим в шинели, когда Гоголь будет предъявлять нам Акакия Акакиевича Башмачкина. Зачем в «Ревизоре» Бобчинский и Добчинский? Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга. Так описывает Бобчинского и Добчинского Гоголь. Это люди, выброшенные судьбой для чужих надобностей, а не для своих собственных, поясняет он в позднем предуведомлении для актеров. Это городские шуты, уездные сплетники. Их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Так аттестуют их Белинский. Ничтожные городские шуты, впрочем, запускают в ревизоре весь механизм путаницы. В ревизоре много двойничества и удвоений. От двух ревизоров до фамилии Ляпкина-Тяпкина. Любое удвоение в комедии – беспроигрышный эффект, а в случае с Бобчинским и Добчинским их несколько. Перед нами комедия «Кви-про-кво», которую к тому же приводят в движение почти близнецы. Их путают, они дополняют друг друга и конкурируют одновременно. У них почти одинаковые фамилии. Двойничество – распространенный и традиционно пугающий фольклорный и литературный мотив, но в бобчинском и добчинском не остается ничего страшного и демонического. Их суетливость входит в поговорку. Однако, несмотря на это снижение, трикстерская разрушительная функция остается при них. Однако у линий Добчинского и Бобчинского есть и трагикомический смысл. Бобчинский обращается к мнимому ревизору с нелепой просьбой при случае передать петербургским вельможам и даже самому государю, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Николай I, зайдя за кулисы после представления ревизора, уведомил актера, что теперь это ему известно. Гоголь рассчитывал на присутствие императора на спектакле, и перед нами, таким образом, один из самых острых и самых комических моментов пьесы. Но посмотрим, как трактуют это место два крупных исследователя. Юрий Ман и Абрам Терц, Андрей Синявский. Мы смеемся над необычной просьбой Бобчинского, видя в ней, конечно, не без оснований, проявление пошлости пошлого человека. Но если подумать, из какого источника вышла эта просьба, то мы почувствуем в ней стремление к чему-то высокому, к тому, чтобы и ему, Бобчинскому, как-то говоря словами Гоголя, означать свое существование в мире. Форма этого стремления смешна и уродлива. но иной Бобчинский не знает. За жалким притязанием, совершенно казалось бы неразличимого Бобчинского, слышится тот же вопль души, тот же внутренний голос, что в шинели Гоголя произнес за безгласного Акакия Акакиевича Башмачкина: "Я брат твой" и приравнял эту букашку к каждому из нас, к лицу достойному внимания и всеобщего интереса. Такова же, по сути, нижайшая просьба Бобчинского о придании гласности самому факту его существования в городе. Этого хватает, чтобы в реплике Петра Ивановича прозвучало «И я – человек». Можно ли сказать, что в ревизоре даны типы чиновников подобно типам помещиков в мертвых душах? В школе любят рассказывать о галерее помещиков в мертвых душах. Это одновременно собрание индивидуальностей и запечатленные типы людей. Эффект галереи в мертвых душах возникает благодаря тому, что мы знакомимся с персонажами поочередно. Постепенно образуется скопление все более гротескных фигур, каждая из которых подробно описана. В ревизоре система персонажей устроена иначе. Во-первых, в отличие от прозы, в драме негде, за исключением списка действующих лиц, подробно описать персонажей. Представление о них складывается из их манеры речи. Во-вторых, в ревизоре все основные персонажи, кроме Хлестакова, появляются на сцене почти одновременно, образуют своего рода ансамбль. Даже самого выдающегося из них – Городничего. Классическая критика считала частью общего хора. В статье «О горе от ума» Белинский реконструирует всю его типическую биографию, подчеркивая правдоподобие этой фигуры. В таком общем хоре индивидуальности различимы. Трудно спутать землянику с Ляпкиным-Тяпкиным, но лишены самостоятельного значения. Их можно рассматривать как представители всей системы города. Выбор персонажей в «Ревизоре» обнаруживает стремление охватить максимально все стороны общественной жизни и управления. Тут и судопроизводство – Ляпкин-Тяпкин, и просвещение – Хлопов, и здравоохранение – Гибнер, и почта – Шпекин, и своего рода социальное обеспечение – Земляника, и, конечно, полиция. Такого широкого взгляда на официальную государственную жизнь русская комедия еще не знала. Почему в ревизоре упоминается так много персонажей, которые не появляются на сцене и не важны для развития действия? Такие мимолетные персонажи возникают в комедии с самого начала. Например, растолстевший и все еще играющий на скрипке Иван Кириллович. из письма Чмыхова к Городничему. Дети Добчинского или судебный заседатель, от которого отдает водкою с тех пор, как его в детстве ушибла мамка. Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, но вот он перед нами как живой, причудливое вонющее существо из тех богом обиженных, до которых так один Гоголь, с восторгом пишет Набоков. Сравнивая этих эфемерных героев с чеховским ружьем, которое непременно стреляет в пятом акте, он говорит, что гоголевские ружья нужны нарочно для того, чтобы не стрелять, но дополнять вселенную произведения. Такую же роль исполняют фантомы из россказней Хлистакова вплоть до 35 тысяч одних курьеров. Современный исследователь Антон Кальгаев видит в этом обилии персонажей, проявление хаоса, захватывающего ткань ревизора. Можно посмотреть на это и как на гиперреалистический прием, высвечивающий множество связей между героями и средой. Кстати, тоже можно сказать о мертвых душах. Помещики из пресловутой галереи существуют не в вакууме. Они окружены знакомцами, случайными собутыльниками, ключницами, мастеровитыми крепостными и так далее. Зачем в ревизоре сон Городничего о крысах? Накануне получения пренеприятного известия о ревизоре Городничий видит пренеприятный сон. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этих я никогда не видывал. Черные неестественной величины пришли, понюхали и пошли прочь. Можно прямолинейно предположить, что две крысы символизируют двух ревизоров – фальшивого и настоящего, а исход сна предвещает, что городничий и весь город более-менее легко отделаются. Крысу упоминает в сцене самозабвенного в вранья листаков. «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать – это вот так!» А там уж чиновник для письма «э-такая крыса» пером только «тр-тр» пошел писать. Перед нами, с одной стороны, относительно безобидный образ чиновной канцелярской крысы, с другой – напоминание о том, что крыса все-таки может быть опасным хищником. И уподобление крысам вымышленных чиновников в рассказе Хлестакова и имплицитное сравнение с ними ревизоров – представителей начальства. Еще один знак отсутствия в гоголевской комедии, какого бы ни было положительного начала. Как указывает в статье «Основидческих мотивах в ревизоре Акулина», в роли крыс, в свою очередь нюхающих Хлестакова, далее выступают Добчинский и Городничий, а затем жена и дочь Городничего. В словарях символов, Крысы традиционно ассоциируются с разрушением и разложением, вполне подходящий для ревизора мотив. Наконец, сон о двух крысах можно воспринимать просто как пугающий элемент ирреальности. Роковую роль абсурдного сна отмечал еще Белинский. Для человека с таким образованием, как наш городничий, сны – мистическая сторона жизни, И чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее значение. Стоит отметить, что неясность, непонимание, недоумение – важный мотив «Ревизора». Примечательно, что Михаил Булгаков, называвший Гоголя учителем, воспроизводит сон о крысах среди других деталей «Ревизора» в фильетоне «Великий чемс», пародирующим гоголевскую комедию. Филетон завершается фразой "Народ безмолвствовал". Булгаков таким образом соединяет две знаменитые немые сцены русской драматургии: финал Ревизора и финал Бориса Годунова. Много ли денег вытянул Христаков у чиновников и купцов? Порядочно. Восемьсот рублей у городничего, триста у почтмейстера, триста. у Хлопова, 400 у Земляники, 65 у Бобчинского и Добчинского, 500 у Купцов. Неизвестно, к сожалению, сколько денег дал Хлестакову Ляпкин-Тяпкин, но можно предположить, что около 300 рублей, раз у следующих посетителей Хлестаков требует столько же. Все взятки ассигнациями. Серебром было бы дороже. Но все равно на эти деньги можно было, например, в течение года снимать не квартиру, а целый дом в Петербурге или Москве. По подсчетам Дмитрия Бутрина, первая же сумма, которую Хлестаков просит у Городничего, 200 рублей. Это около 200 тысяч в пересчете на нынешние деньги. Жалование коллежского регистратора в 1835 году немногим более 300 рублей в год. Жалование уездного судьи незначительно больше, и хотя многим служащим полагались дополнительные выплаты, ясно, что безболезненно расставаться с такими суммами, которых требует Христоков, могли только крупные взяточники. Не забудем, что кроме денег хлестаков на лучшие тройки лошадей увозит с собой подарки купцов, в том числе серебряный поднос и персидский ковер городничего. Что означает эпиграф «Ревизора»? Пословица «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» сообщает многое о стилистике произведения на первой же странице, а кроме того, предвосхищает реакцию зрителей или читателей, которых пьеса может оскорбить. В этом смысле эпиграф не предваряет, а итожит пьесу, вторя реплики Городничего из «Пятого действия». «Чему смеетесь? Над собою смеетесь?» О непосредственной связи текста пьесы с читателем экспрессивно говорил Набоков. Читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, свиноподобных, вареникоподобных, ни на что не похожих образин». Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Отметим, впрочем, что «Эпиграф» появился только в редакции 1842 года. В чем смысл немой сцена в финале «Ревизора»? Немая сцена, которой Гоголь придавал огромное значение, готовя «Ревизора» к постановке, одна из самых эффектных концовок в истории театра. Те, кто читает пьесу, а не смотрит ее в театре, могут не заметить самого выразительного свойства этой сцены – ее длительности. Герои, застывшие в сложных, подробно описанных позах, стоят так полторы минуты. Можно представить себе, что почувствовали зрители, увидевшие «Ревизора» впервые. Вероятно, смех в зрительном зале раздался уже секунде на десятой, но к тридцатой секунде сцена начала подавлять, настойчиво сообщать, что она значит нечто большее, чем запечатленная картина общего переполоха. На сцене собрались, за вычетом Хлестакова все значимые герои, олицетворяющие весь мир пьесы. «На наших глазах в этом мире прекращается движение», а значит и жизнь. За немой сценой нет ничего. В этом смысле невозможно никакое продолжение «Ревизора» вроде пьесы Цицианова. Понимавший это, Всеволод Мейрхольд в своей новаторской постановке в немой сцене заменил актеров куклами. Нужно вспомнить, что поражающая всех новость о прибытии настоящего «Ревизора» происходит после того, как герои избавляются от мучившего их всю пьесу страха, пусть даже через унижение. Если искать параллели в современной культуре, сделанное Гоголем отзывается в приемах хоррора. Внезапное нападение совершается в тот момент, когда жертвы расслабились после ложной тревоги. Любопытно сравнить немую сцену «Ревизора» с другим беззвучным финалом в русской драматургии,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 Народ безмолвствует. В первоначальной редакции народ послушно повторял требуемую здравицу. Отказ от этого сделал финал Годунова еще страшнее. Скорее всего, Гоголь помнил о нем, когда писал финал Ревизора. В чем различие двух основных редакций Ревизора? Новейшее академическое собрание сочинений Гоголя Насчитывает пять редакций пьесы, но для простоты можно говорить о двух основных – редакции первого издания 1836 года и редакции четвертого тома прижизненного собрания сочинений 1842 года. Вторая редакция в целом лаконичнее первой. Исключены длинноты из монологов Городничьего, сокращены реплики чиновников – Основные исправления коснулись монологов Хлестакова. Он врет еще вдохновение и наглее. Также в этой редакции впервые подробно описана немая сцена. Кроме того, Гоголь возвращает пропавшую с первого издания встречу Хлестакова с унтер-офицерской вдовой. Многие правки носят косметический характер, но всякое работает на усиление комизма. Такие поправки Гоголь продолжал вносить и после выхода в свет второго издания. Так в 1851 году он вместо реплики Хлестакова: Отличный лабордан! Отличный лабордан! ставит просто: С декламацией: Лабордан! Лабардан! Этот благородный лабордан всего-навсего вяленая треска. Стоит заметить, что до первой «Беловой» редакции было еще несколько черновых. Усовершенствованием текста Гоголь занимался вплоть до самой премьеры, постепенно отсекая то, что казалось ему лишним, замедляющим действие. Так были удалены две вполне готовые сцены – разговор Анны Андреевны с дочерью и встреча Хлестакова с дворянином Ростаковским. Правда ли, что у Гоголя есть продолжение «Ревизора»? И да, и нет. Гоголь осознавал, что «Ревизор» — явление исключительное. Он без ложной скромности заявлял, что его комедия — первое оригинальное произведение на нашей сцене со времен Фанвизина. Литературовед Константин Мачульский писал, «Нельзя ли предположить, что Гоголь рассчитывал, может быть полусознательно, что «Ревизор» произведет какое-то немедленное и решительное действие?» Россия увидит в зеркале комедии свои грехи, и вся как один человек рухнет на колени, зальется покаянными слезами и мгновенно переродится. И вот ничего подобного не произошло. Разочарование вызывает в авторе душевный перелом. Важным в этом отношении Гоголю казалось участие в судьбе его пьесы Николая I. Но как показывает крупнейший Гоголевет Юрий Ман, глубинного смысла ревизора император не понял. В июне 1836 года Гоголь покинул Россию и продолжал размышлять о том, что показалось ему неудачей. Но за месяц до этого он закончил первую редакцию своей пьесы «Театральный разъезд» после представления новой комедии. «Театральный разъезд» — не сценичная вещь. Белинский называл ее как бы журнальной статьей в поэтически-драматической форме. Множество персонажей разъезда выходят из театра и высказывают мнение о ревизоре. В стороне стоит сам автор и жадно ловит реплики публики. В эти реплики Гоголь включил реальные устные и печатные отзывы о своей комедии. Почему он придавал этим отзывам такое значение, ясно из фразы автора. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих. Один комик подлежит суду всех. Над ним всякий зритель имеет уже право. Всякого звания человек уже становится судьей его. Одни зрители говорят о пустяках, другие бронят ревизора за плоские шутки. Неудачный фарс. Отвратительных и неблагородных героев. Подозревают, что своей славой автор обязан хвалящим его приятелям. Мотив, живущий в дилетантских суждениях о литературе, И в наши дни. Некоторые, разумеется, видят в «Ревизоре» просто отвратительную насмешку над Россией и жаждут сослать автора в Сибирь. Иные, напротив, указывают, что общественный характер пьесы возвращает ее к самым корням комедии – произведениям Аристофана. Есть здесь и персонажи, которым Гоголь явно передоверяет собственные мысли о значении «Ревизора». Таков очень скромно одетый человек – угадывающий в пьесе пророческое, возвышающее нрав начала. Таков один из группы мужчин, замечающий, что обличением пороков возмущаются, как надругательством над цветынями, Таков зритель, отмечающий, что уездный город Ревизора — сборное место, которое должно произвести в зрителей яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого. В финале театрального разъезда Автор грустит от того, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, Что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику прозвание холодного эгоиста, и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений души его. После пафоса этого финального монолога трудно сомневаться, что Гоголь действительно видел в ревизоре и в смехе вообще почти мистическое целительное свойство. Еще одну пьесу, развязка ревизора. Гоголь задумал в 1846 году не как самостоятельную пьесу, а как необходимое завершение своей комедии. Он хотел, чтобы отныне ревизор игрался и печатался с развязкой тем заключением, которое сам зритель не догадался вывести. Если бы этот замысел был осуществлен, мы столкнулись бы с приемом, который называют сломом четвертой стены. Прием в театре или кино Когда актер напрямую обращается к зрителю, то есть ломает воображаемую стену, отделяющую их друг от друга. В развязке на месте персонажей пьесы появляются игравшие их актеры. Первый из них – Михаил Семенович Щепкин, исполнитель роли Городничева, и зрители. Они ведут рассуждения о комическом искусстве вообще и ревизоре в частности. Выясняется, что ревизор финала пьесы – это наша проснувшаяся совесть. Этот же ревизор, как сообщает первый актер, ждет нас у дверей гроба. Чиновники уездного города в новой гоголевской концепции – лишь аллегории человеческих страстей, а смех над самими собой – это смех терапевтический, заставляющий нас, в конце концов, нестись к верховной вечной красоте. и монолог первого актера, напоминающий расширенную басенную мораль и обращение к аллегориям, возвращение к классицистическому морализму, противоречащее всему строю ревизора. Развязка встретила протест со стороны Щепкина, которому предлагалось ее играть. «Нет, я не хочу этой переделки. Это люди, настоящие, живые люди». между которыми я взрос и почти состарился. Нет, я их вам не дам, не дам, пока существую. И со стороны позднейших критиков. Так Андрей Белый писал, что подлинная тенденция, которую Гоголь предпочел художественности, убила на повал жизнь в героях Гоголя. Еще резче высказался Набоков. Он позволил себе худшее, что может позволить себе писатель в подобных обстоятельствах. попытался объяснить в печати те места своей пьесы, которые критики либо не заметили, либо привратно истолковали. Если отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный случай, полнейшее непонимание писателем своего собственного произведения, искажение его сути. Какие постановки «Ревизора» вошли в историю театра? Постановок «Ревизора» было так много, что их критика – едва ли не отдельный жанр, начало которому положил сам Гоголь. Спектакли при жизни Гоголя запомнились современникам главным образом из-за негласной конкуренции двух городничих – Ивана Сосницкого и Михаила Щепкина. Городничий Сосницкого имел более общий отпечаток. Это был общерусский, в том числе и столичный. и в конце концов общечеловеческий тип. Городничий же Щепкина имел ярко выраженный русский и притом провинциальный отпечаток. Общечеловеческая проступала сквозь одежды местные и национальные. Сосницкий играл сдержаннее и ровнее. Щепкин – импульсивнее и порывистее. Эти два подхода к образу Городничего заложили традицию, сохранившуюся и в последующих постановках. Первым настоящим неводевильным Хлестаковым в русском театре считается Александр Мартынов, который в 1840-х порвал с легкомысленной трактовкой Дюра. Последним Хлистаковым, которого увидел и одобрил Гоголь, был Сергей Шумский, выступавший в Московском Малом театре. Вторая половина XIX века запомнилась в основном возвращением к водевильной трактовке пьесы. от которой предостерегал Гоголь. Стоит, впрочем, отметить любительскую постановку ревизора, роли в которой исполняли писатели, в том числе Тургенев, Достоевский, Писемский, Дружинин. Роль Хлестакова взял Петр Вейнберг, чью игру Достоевский счел превосходной. Писательская постановка придерживалась утрированного реализма действия. Например, Писемский, Городничий. произносил все реплики с расчетом не на публику, а исключительно на других действующих лиц, мотивируя это тем, что так обычно и разговаривают люди. В советские годы ревизоры ставили и экспериментаторы, и традиционалисты. Восторженные оценки давали Хлестакову в исполнении Михаила Чехова, постановка Станиславского 1921 года – первый значительный советский ревизор. Самым новаторским и запоминающимся стал ревизор Всеволода Мирхольда. Режиссер отказался от сдержанности постановок XIX века, ввел в спектакль декорации и реквизит, символизировавшие эпоху Николаевской России уже в современном прочтении, усилил абсурдность действий и жестов, привлек материал из других произведений Гоголя. поместил актеров в очень камерное пространство для нагнетания хаотичности действия. Наконец, в немой сцене заменил актеров куклами. Этот прием переняли другие советские ревизоры. По словам Андрея Белого, Хлестаков впервые у Мейерхольда взвил гоголевский гиперболический морок. Прочие постановки в сравнении с Мейерхольдовской Белый называл «островщиной», взболтанной в кисло-сладком Тургеневе. Слухи о спектакле Мирхольда дошли за границу. О нем в меру комплиментарно отзывался Набоков. Странно, что в те годы, когда словесность в России пришла в упадок, русский режиссер Мирхольд, несмотря на все искажения и отсебятину, создал сценический вариант ревизора, который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя. Дальнейшие советские постановки были гораздо консервативнее. Заслуживают упоминания спектакли Малого театра, где сначала Христакова, затем Городничего играл один из известнейших советских комиков Игорь Ильинский. Литературовед Наум Берковский называл его исполнение Христакова «светоносным». «Теперь мы поняли, это дано и самим Гоголем». Хлестаков не написан как фигура элементарно отрицательная. В нем наблюдается, вопреки всем предвзятостям, некоторая романтическая жизнь. Ему отпущена своя обольстительность. Постановка 1972 года в Большом драматическом театре имени Горького, режиссер Георгий Товстоногов. Интересно прежде всего игрой Кирилла Лаврова, Городничий. которую критика упрекала в излишней интеллигентности. Десять лет спустя, в 1982 году, ревизора поставил в Московском театре сатиры Валентин Плучик. В ролях Хлестакова и Городничева он задействовал давно сыгранный и знаменитый комедийный дуэт Андрея Миронова и Алексея Попанова. Их манера игры – Интонация отходит от реалистической трактовки ревизора в советском театре. Ее можно назвать более лирической. Среди постсоветских постановок стоит отметить Хлестакова Владимира Мирзоева, где действие перенесено из уездного города в тюрьму, и вызвавший много споров спектакль Рима сатуминоса, Литовский режиссер вольно обошелся с гоголевским текстом, растянул действие до трех с половиной часов и, явно помня о Мирхольде, заполнил сцену гротескными декорациями».